Матенадаран В центре Еревана, завершая ряд чудесных современных построек, возвышается здание Матенадарана, что по-армянски означает «библиотека». Но эта библиотека – не обычное собрание книг, а одно из крупнейших в мире хранилищ древних рукописей и одновременно научно-исследовательский институт по их изучению и публикации. Десять тысяч рукописей хранятся в Матанадаране. Большинство из них на армянском языке, но имеются и на арабском, персидском, грузинском, старославянском, греческом, латинском. Начало свое Матанадаран ведет из монастыря Сагмасаванг. В нем семьсот с лишним лет назад основал библиотеку князь Курт Вачутян. Через несколько столетий рукописи перекочевали в Эчмиадзин. Его древние рукописи и стали ядром будущего Матанадарана. На протяжении многих столетий из разных монастырей сюда были отобраны сотни уникальных армянских рукописей, и теперь Матанадаран превратился в богатейшее книгохранилище. Некоторые произведения мировой литературы, например, труды древнегреческих, сирийских, старофранцузских и других авторов, сохранились лишь в армянских переводах. В их числе переведенные в V веке хроника Евсевия Кесарийского, трактат о природе вещей Зенона Стойко и антиохийские осизы решения высшего суда антиохийского княжества, основанного крестоносцами. А книга труда Анатолиуса Брюцкого, считалось первой в мире книгой о земледелии. Они очень много говорили, спорили, писали, но ее нигде не было, и никто ее не видел. И вот нашелся ее перевод на армянский язык, сделанный в VII веке, который привел в изумление всю ученую Европу. В Мэттенадаране хранится книга, особо ценная для истории армянской письменности, Это история жизни и смерти блаженного мужа, святого вардопета Маштоца, нашего переводчика, написанная его учеником вардопетом Карюном. В конце IV века, после долгих исканий, преодолевая трудности, Маштоца изобрел армянскую азбуку и заложил основы армянской словесности. С тех пор В церквах и школах Армении греческие и сирийские языки уступали место армянскому — грабару. Армянские писатели стали писать свои произведения на родном языке и переводить на него книги иностранных писателей. Много бед пережил на своем веку этот народ. Каменистые дороги Армении топтали ассирийцы и скифы, медийцы, парфяне и седжуки, гуны и римляне, арабы, персы и турки. Но передовые люди Армении издавна понимали значение и силу письменности. Монастыри и храмы, под сводами которых создавались и хранились рукописные книги, были в то время не только религиозными центрами. Во многих монастырях были свои школы и даже университеты. Они имели свои книгохранилища и скриптории, места изготовления рукописных книг. Школа монастыря Санаин считается одной из лучших в стране. Математику и философию, грамматику и риторику здесь преподавал Григор Магистрас. Расславился он и как переводчик. Особенно известны его переводы и комментарии к произведениям древнегреческого философа Платона. А в 1051 году, за много лет до появления латинского перевода, он перевел с греческого оригинала «Эвклидову геометрию». Многие произведения античных авторов просто не дошли бы до нас, не будь они переведены на армянский язык. В Матанадаране хранится уникальный календарь, рукопись размером меньше спичечного коробка. Он содержит 104 пергаментных листка и вместе с переплетом весит всего 19 граммов. Написанный каллиграфическим почерком писца Оксента Он доступен для чтения только с помощью увеличительного стекла. В Матанедаране хранится и самая большая в мире пергаментная рукопись на армянском языке – мужский торжественник. Этот самый большой из дошедших до нас манускриптов весит 28 килограммов. Книга была создана в 1200-1202 годах. Ее заказчиком был некий человек по имени Аства Цатур, который захотел создать книгу, в которую бы вошли речи, хроникальные документы, жития святых и панигирики, избранные страницы из трудов исторических, толкования и церковные каноны. Но где же найти умельца, которому можно было бы поручить столь важное и ответственное дело? И нашел он священника по имени Вартан, из области Карин, искусного и умелого в письме. Вартан приступил к работе и окончил ее через три года. Заказчик впоследствии попадает в плен к Эмиру Алладину, который зверски убивает его, присваивает себе все его добро вместе с драгоценной книгой. Эмир прячет рукописное сокровище два года, но затем решает продать его и никто не мог выкупить книгу, потому что цена за нее была назначена непомерная. Тогда армяне собрали четыре тысячи драхм и выкупили драгоценный манускрипт. В книге сохранился большой список людей, которые участвовали в выкупе этой реликвии, украшенной редкими миниатюрами. После освобождения из плена Этот великан более семи веков пролежал в монастыре святых апостолов в Муше. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, армяне, спасаясь от турецкого нашествия, прошли много километров по крутым горным дорогам. Люди брали с собой лишь самое ценное, самое дорогое. В тягость был каждый лишний килограмм, но они взяли с собой рукописный памятник своих предков. Однажды две усталые измученные беженки решили заночевать в монастыре. В храме, покинутом монахами, они заметили исполинскую рукопись. Но как же унести почти двухпудовую драгоценность, когда они сами уже в конец И тогда они решили спасти хотя бы часть ее. Женщины разделили рукопись на две половины, Одну взяли с собой, а вторую завернули в снятые из себя одежды и положили подле дороги. Выбросив половину своих личных вещей, они понесли рукопись и, добравшись до Тифлиса, передали ее в этнографическое общество. Не пропала и вторая часть бесценной книги. Один офицер русской армии обратил внимание на лежащий близ дороги предмет, завернутый в женское платье. Свою находку он передал бакинскому благотворительному обществу, а в Матанадаране обе половины вновь соединились. В бесконечных скитаниях рукопись потеряла много страниц, уцелело из нее только 607 листов. Семнадцать из них попали в далекую Италию и ныне хранятся в армянской католической конгрегации, мхитаристов на острове Святого Лазаря в Венеции. Страницы этого пергаментного манускрипта изготовлены из шкур 675 телят, по одному теленку на каждую страницу. На пергаментных листах многих древних рукописей из Матанадарана нередко видны следы крови, огня и меча. Нет цены сокровищам, собранным в этом хранилище. Здесь находятся и рукописи знаменитых историков. Их произведение — неразвлекательное описание прошедших событий. На протяжении веков звучал с этих страниц горячий призыв за свободу родной Армении. У входа в Матанадаран, словно приветствуя посетителей, стоят каменные изваяния, скульптурные изображения тех, чьи работы особенно обогатили и украсили армянскую культуру. Рукописные фонды матана постоянно пополняются. За последние десятилетия сюда поступило около 3000 армянских и около двух тысяч иностранных рукописей, в основном за счет дарственных поступлений, большей частью от зарубежных армян. К числу новых приобретений армян Относится богато иллюстрированное Евангелие, написанное в 1587 году. А рукопись эту в 1979 году на аукционе в Париже купили три армянина, которые прислали ее в дар Матанадарану. Ценный манускрипт является одной из ранних работ известного писца и миниатюриста Аракела Геламецы. Он богато украшен миниатюрами, сорока пятью лицевыми сюжетными иллюстрациями и множеством маргиналей.